Глава двенадцатая Мы вышли в коридор и прошли в пустующую палату. Все вопросительно на меня смотрели. Я выдохнула и начала. «Если ничего не сделать, к утру девочка умрет. «Лека Яра, мы это знаем. Там кишки завернулись. Все симптомы на это указывают. Ничем помочь мы не сможем. У нас в таких случаях дают дурман траву, и больной тихо спит и во сне отходит», печально сказала Лека Саманта. «Я хочу предложить свой метод лечения. Хочу сразу предупредить, от него тоже умирают. Но лучше попробовать хоть как-то помочь, чем смотреть на гаснущую молодую жизнь. И мне нужна будет ваша помощь, пока солнце не зашло. До вечера осталось пять часов. В течение двух нам нужно все приготовить. А без вашей помощи это будет невозможно сделать. Лека, Яра, я готов. Я очень люблю детей. У меня самого двое младших братьев. И будь они на месте Ники, я бы для них сделал все, чтобы помочь», – сказал Али. И крепко сжал кулаки, решительно вскинув голову, словно и впрямь готов вступить в кулачный бой с неведомыми силами зла. Я вопросительно посмотрела на женщин. Те думали недолго. Мы с вами, если есть хоть один шанс, нужно его использовать. Лека Яроу, командуйте. Сегодня мы в вашем подчинении, сказала Ли, и выжидательно на меня посмотрел. Я набрала в грудь побольше воздуха, протяжно выдохнула, собираясь с мыслями, и начала «Во-первых, нам нужны помощницы, все, какие есть в лечебнице». «Секунду, я сейчас кликну кого-нибудь», — сказала Ли и выглянул в коридор. Видать, недалеко пробегала Лия, так как не прошло и десяти секунд, как они оба были в кабинете. «Лия, слушайте внимательно и запоминайте», — сказала я, обращаясь к помощнице. «Вам с другими женщинами-помощницами нужно в течение двух часов поставить квадратную палатку во дворе, так, чтобы сверху не падала ни единой тени». «Отгородить получившийся периметр чистыми простынями, внутри вымести всю грязь, поставить стол, на котором будет лежать девочка Ника, чисто его отмыть, рядом поставить тумбочку для инструментов, постелить на землю также чистую плотную ткань и никому туда не входить. Все мыть с мылом, это обязательно». «А для чего?» – начала спрашивать Лия, но ее перебила Ли. «Лия, нам нужно спасти ребенка, все вопросы задашь потом. Лека-Еро, продолжайте». «Лия, бегите исполнять. Времени мало». Глядя на убегающую помощницу, я продолжила. «Уважаемый Али, вам нужно кузнецу. Он должен будет сделать специальные зажимы. Я покажу, какие. Нарисую вам. Сделать быстро. Заказ я оплачу из своего кармана. Пусть пока сделает в долг. Пока он будет готовить инструмент, сходите, пожалуйста, к мяснику. Купите у него самый свежий кишечник коровы». После моих последних слов глаза у Али стали большими, как блюдца. Если бы не воспитание, то и рот, наверное, открыл. «Да, да, вы все правильно услышали. И кишечник мне нужен даже раньше инструмента. Как купите, отправьте с посыльным ко мне Хх, — чуть заикаясь, пробормотал ли. «Я еще нужен?» «Молодец, не стал сейчас спрашивать, зачем да почему». «К вам у меня больше нет поручений», — покачала я головой. «Я тогда заскочу в кабинет за берестой чернилами. Принесу вам, чтобы вы зарисовали мне инструмент для кузнеца». «Да, буду премного благодарна», – склонила я голову. А Али развернулся и, не теряя достоинства, быстро зашагал прочь. «Лека Саманта, у вас есть средство для глубокого сна?» «Да, дурман-трава. Мы ее даем, чтобы облегчить сильные боли у пациентов и как средство, помогающее во сне безболезненно умереть». «Можете мне показать это вещество? Нам нужно для Ники, чтобы она проспала пару часов». «Есть свежая настойка. Я сегодня утром приготовила», – ответила Лека Тильда. «Замечательно!» – кивнула я и продолжила. «Нужно сходить на рынок и купить одну тонкую иглу для вышивания. Толстые я здесь видела, а тонких не заметила. И еще нужно найти шелковые нити. И если не найдете, то подойдут хлопковые. Ну а если и их не будет, возьмите конского волоса, пучок». После моих слов Лики переглянулись, пожали плечами и засобирались. «Постараемся все купить в течение часа и принести вам». И так быстро вышли из кабинета. Я только хотела выдохнуть, как в палату залетел Али. В руках он держал берестяной лист и перо с чернильницей. Я быстро села на ближайшую кушетку и зарисовала ему самую примитивную конструкцию операционного зажима. «Это называется зажим. Скажите кузнецу, что он должен быть размером не больше вашей ладони». «Все понял. Скоро вам вышлю к коровы. И как будет готов зажим, быстро принесу его вам. Постараюсь уложиться в пару часов». Я кивнула и взглядом проводила уходящего молодого человека, думая, что с начальства мне и правда повезло. Посидев так еще несколько минут, я подхватилась, выбежала из палаты и помчалась в свой кабинет. Нужно перенести свою корзину с вином на первый этаж в одну из операционных. Забежала к себе, схватила поклажу со спиртным и пошла вниз. В одной операционной уже не было стола и тумбочки. Молодцы девочки, быстро и споро работают. Я направилась во вторую операционную, достала из корзины дух вина и ненадолго присела. Нужно было обдумать дальнейшие шаги. Мальчишка прибежал, по моим ощущениям, через полчаса. На столе у меня уже стояла неглубокая керамическая чаша, выпрошенная у местного завхоза Граедака, оказавшегося еще тем жмотом. Хорошо отмытая здешним мылом. Оно было какое-то жидкое, но тем не менее выполнявшее свою функцию хорошо мылиться и легко смываться. Я принялась за разделку кишечника. Мне нужна была только одна его часть, а именно подслизистый слой, из которого я буду сейчас на коленке делать кетгут и молиться, чтобы все прошло как нужно. Примечание автора. Шовные материалы применяются уже несколько тысячелетий. Первое упоминание о шовном материале найдено за тысячи лет до нашей эры в китайском трактате о медицине. Упоминался кишечный и кожный швы с использованием нити растительного происхождения. В древние времена для швов использовали различные материалы ⁇ волос лошади, хлопок, лоскуты кожи, волокна деревьев и животные сухожилия. В 175 году до нашей эры Гален впервые описал кетгут. Кетгут был получен из подслизистого слоя кишечника коровы. В середине XIX века Джозеф Листер описал методы стерилизации кетгутовых нитей, и с тех пор они вошли в широкую практику как единственный материал, способный к саморассасыванию.